Глава четырнадцатая. Влад открыл уже вторую бутылку виски, но желаемого опьянения так и не приходило. Ему хотелось забыться. Впервые за эти три года после смерти деда Владу хотелось напиться до такой степени, чтобы вообще ничего не чувствовать, не слышать и не видеть, и забыть о том, что произошло. Именно три года назад Влад напился, как только узнал, что стал миллиардером. Ведь даже после смерти старого подонка он не был до конца уверен, что тот не подложит ему какую-нибудь свинью с завещанием. Это было вполне в его стиле. И когда адвокат огласил, что в завещании именно только Влад стал абсолютным владельцем всего состояния его деда, Лесовского Геннадия Петровича, только лишь тогда он позволил себе немного расслабиться. Но с тех пор он ни разу этого не делал. Но напиваться дома и в одиночестве Влад не желал. Да он вообще и напиваться изначально не собирался, он хотел снять какую-нибудь грудастую блонди и как следует отрахать ее. Но когда пришел в клуб и увидел все эти искусственные сверкающие улыбки, так сразу же ощутил самую настоящую тошноту. В итоге он просто сел за барную стойку и начал заказывать одну за одной порции виски. Однако с каждым выпитым бокалом тошнота не проходила, и непонятно было, чего ему так хреново, а задумываться об этом он не решался. Девушки одна за одной подходили к Владу, пытаясь покакетничать с ним, но он в грубой форме посылал их куда подальше. В итоге, видимо, администратор закрытого клуба для избранных, заметив мрачное настроение их постоянного посетителя, запретил девушкам лезть к нему. Этот парень не зря ел свой хлеб, и Влад даже с благодарностью кивнул ему, поймав его взгляд. В этот клуб Влад смог попасть только лишь тогда, когда полностью вступил в права своего наследства и доказал всем, что он тоже умеет кусаться. Особенно, когда один из членов директоров его фирмы решил, что всех умнее. Именно тогда Влад на его примере и объяснил всем вокруг, как же сильно они ошибались. Его тело, как и все его семьи, так и не нашли. Когда-то, изучая историю, Влад восторгался одним из знаменитых полководцев и правителей. И именно тот правитель, когда казнил своих врагов или предателей, вместе с ними поголовно уничтожал все их семьи никогда не оставляя детей своих врагов и предателей в живых. Они вырастут и нанесут тебе удар именно в тот момент, когда ты этого и ожидать не будешь». Об этом же говорил ему дед перед самой своей смертью, когда потребовал, чтобы Влад пришел к нему в больницу. Кто бы иной мог бы сказать, что дед заботился о своем любимом внуке, вот и давал ему напутствие. Но только не Влад, он прекрасно знал, почему дед сказал ему об этом. Лисовский обожал свое детище, нефтяную компанию, негласным собственником которой он стал с тех пор, как его отец, прадед Влада, директор одной из вышек, привел молодого Геннадия своим заместителем. Влад прекрасно знал, что вся эта фирма была построена на костях всех его конкурентов в этой смертельной гонке. И руки деда Влада были по локоть в крови. Влад по сравнению с ним был просто ангелом. Именно за это дед раздражался на своего единственного наследника. Тьфу, баба. Именно эту фразу чаще всего слышал Влад от деда по отношению к себе с самого детства. И именно она заставляла его каждый раз совершать совершенно глупые и опрометчивые поступки. Но со смертью деда Влад понял, что если он не начнет поступать так же, как это делал Лисовский, то лишится абсолютно всего. И именно тогда он и сделал то, от чего его приняли в этот клуб, в котором он сейчас сидел и напивался. Но совесть Влада никогда не ела по этому поводу. После того случая было еще много чего, и даже похуже. Зато сейчас Владу было настолько мерзко на душе, что хотелось стереть, уничтожить, забыться и не помнить и не понимать. Может, она и есть его проклятие? Когда-то в молодости Влад провел ночь с красавицей-цыганкой, и та наговорила ему каких-то глупостей что-то о рыжем проклятии. Влад тогда задумался и вспомнил ту самую отвратительную историю своего детства, но не пожелал даже касаться этой мысли. И вот теперь вновь на его пути рыжая. Может, это знак? Может, херня. Влад со злостью с силы поставил бокал на стол и, не рассчитав сил, разбил его. Эй, друг, ты чего бузишь? услышал он за спиной голос Михена Махачутуряна, наследника одного из самых богатых людей Европы, а также владельца данного клуба. Наверное, администратор испугался, а все же Влада еще ни разу не видели в таком состоянии. Вот владельцу и сообщили: Нормально все, Михен, извини, брат, я случайно. Улыбнулся Влад и, встав, протянул руку Михену. Дед Михена – чистокровный армянин, а бабушка такая же чистокровная, но только немка, зато отец русский. Сам же Михен был светловолосым и голубоглазым, совершенно не похожим на южан. Но мужчина, как и Влад, тоже был единственным наследником довольно крупного капитала его армянского деда, поэтому Михен вырос в Армении и даже имел характерный акцент. Влад познакомился с ним еще в университете, они учились на одном курсе и неплохо покоролесили вместе в молодости. Михен вернулся в Россию, что-то не поделил с дедом и жил с родителями. И только лишь год назад Михен помирился с дедом, и тот отдал -то ему в управлении весь бизнес в России: несколько заводов по изготовлению алкоголя, оптовых фирм по его продаже, а также, в том числе и это заведение. Мать Михена, дочь его деда, была художницей, очень творческой личностью, как, впрочем, и отец, и они были очень далеки от бизнеса. Поэтому единственным, на кого мог полагаться его дед, и был Михен. У Влада никогда не было друзей. Все его знакомые делились на подчиненных, нужных, очень нужных, а также очень-очень важных людей. И вот таких очень-очень важных людей у Влада было всего пятеро. И Миген входил в круг вот таких вот очень-очень важных знакомых. Хоть Влад и называл его другом, однако в душе никогда такого не ощущал. Слишком часто его дед пропесочивал ему мозги по этому поводу. «Все эти друзья исчезнут из твоей жизни сразу же, как только ты хотя бы раз оступишься». Поэтому не будь сентиментальной барышней и даже не смей при мне употреблять это слово. Друзей нужно иметь, и иметь так, чтобы они этого не понимали, и тебя не успели поиметь перед этим. Самое важное – это семья, родные никогда не предадут». Поэтому Влад мысленно и записал его в очень-очень важные знакомые. «Только не говори, брат, что ты из-за тендера так расстроился». «Дал он тебе». Улыбка сразу же слетела с лица Михена. Мехен единственный, кто был в курсе отношений Влада и солейка его давнего врага. Ведь именно Мехен помогал в свое время Владу с тем проектом, который они оба писали как дипломную работу. Но для Михена это был всего лишь проект, а для Влада намного больше, возможность наконец-то доказать своему деду, что он тоже личность и что способен на очень-очень многое. Однако Михен прекрасно знал, кто такой Салейка и кто они по сравнению с ним, и поэтому постоянно отговаривал Влада от этой затеи. Влад отвел глаза и обратно сел за стойку. А перед ним уже стояла новая порция виски. Официант все убрал за считанные секунды. Влад взял бокал и, подняв его перед собой, посмотрел на прозрачную янтарную жидкость. Он мысленно усмехнулся. А ведь он даже забыл о солейке. Рыжая ведьма заставила его забыть даже о том, к чему он стремился и о чем он думал последние 14 лет своей жизни. О месте «Охренеть! Разве такое возможно?» Мысленно поразился Влад своим открытием. Михен сел рядом и тоже заказал себе виски, решив, что Влад действительно расстроился из-за конкурса. «Взял бы лучше девочку, да расслабился. Вон у нас новеньких сколько появилось. Посмотри, какие красавицы!» Влад мысленно скривился. «Все не так просто, друг мой», — пробормотал он, продолжая вглядываться в кубики льда, все еще находясь под впечатлением от своего открытия. Михен внимательно посмотрел на друга. Он, в отличие от Влада, считал его именно другом. Он не был мечтателем или романтиком, как его родители, однако в чем в чем, а именно в дружбе он очень многое понимал. И для Михена Влад был именно настоящим другом. И поэтому Блондин знал его как облупленного. Они сдружили сразу же на первом курсе университета. Хоть тогда Мехен и был лишен всех тех благ и денег и ссоры с дедом, однако Влад сразу же почувствовал в нем очень сильную личность. Михен посмотрел Владу в глаза, не испытывая ни страха, ни раболепия. И первое, что они сделали Так это набили друг другу морды после занятий недалеко от университета. А на следующий день, как ни в чем не бывало, уже сидели на всех лекциях рядом, и оба мучились от жуткого похмелья, так как всю ночь до самого утра зажигали в ночном клубе. «Ой!» — махнул он рукой на философское зречение друга. «Все на самом деле проще некуда. Давай лучше выпьем, расслабимся. Или хочешь, я Сабрину с Катриной позову. Ты же знаешь, они профессионалки. Эти-то уж точно помогут забыться». И Михен весело ухмыльнулся. Влад тоже криво улыбнулся, вспоминая близняшек. Но вновь ощутил лишь раздражение, хотя раньше именно эти две неугомонные веселые девицы могли даже мертвого поднять. «Э, брат, я тебя совсем не узнаю», удивился Мехен кислой улыбке друга. «Если бы я не знал тебя почти шестнадцать лет, то решил бы, что ты сейчас из-за бабы тут так переживаешь». Расхохотался Михен, а потом резко притих, во все глаза разглядывая хмурого друга. «Охуеть!» прошептал Блондин. «Я попал в точку?» Влад лишь молча повел плечом и продолжил разглядывать льдинки в своем стакане. михена прокинул в себя стакан виски и налил себе еще, и вновь выпил. Помолчал какое-то время, размышляя о странном поведении друга, и вновь налил виски и опять усушил стакан до дна. Слишком уж новость была для него необычной. Они никогда не разговаривали друг с другом о женщинах в подобном ключе. У Блондина был свой урок, который одна особа преподала ему в юности, и с той поры женщины превратились для него лишь в развлечения. Он их покупал, они делали свою работу, удовлетворяли его прихоти, и Михен шел дальше, никогда не зацикливая слишком долго на одной и той же. То же самое делал и Влад. Михен знал, что его друг тоже не романтик, и это мягко сказано, и к женщинам он всегда относился даже хуже, чем к вещам. И уж точно вот так вот не сидел и не пил из-за одной из них. «Я хочу с ней познакомиться», – пораженно проговорил Михен, уже слегка захмелев. «Я просто жажду увидеть ту, что умудрилась довести самого Влада Лисовского до такого состояния». Влад посмотрел на друга и, резко поставив стакан на стойку, встал, умудряясь даже прокинуть барный стул. «А, поехали!» Маша проснулась с болью в голове и мерзким ощущением на сердце. Опять очередной сон воспоминания. И опять Маше хочется забыть и не думать о том, что было. Но ничего не получается. Та картина как наиву стояла у нее перед глазами – Влад, избивающий мальчика, а позже и злые слова того мальчика. Вроде столько лет прошло, а Маше показалось, что несколько мгновений. И самое отвратное, что она ничего не могла сделать. Она никак не могла повлиять на те события. Маша прекрасно понимала, к чему все идет, но что-либо изменить была не в силах. И это еще больше удурчало ее и заставляло еще сильнее ненавидеть ту маленькую, глупую, влюбленную дурочку. В больную Машину голову пришла очень странная мысль. А что, если эта маленькая глупышка специально ей на зло показывает все эти воспоминания, вдруг она ей так мстит и специально мучает за то, что Маша держала ее несколько лет под замком и так не дала ей вырасти? Но уже спустя несколько мгновений Маша тут же отринула эту мысль. О чем она вообще думает? О своей второй сущности? О том, что у нее раздвоение личности? А не подкармливает ли таким образом Маша свое сумасшествие? В свое время она много лекций наслушалась о раздвоении личности. В свое время она много лекций наслушалась о раздвоении личности от лечащих врачей. И они в первую очередь всегда предупреждали, что стоит поверить в эту придуманную псевдоврачами психологическую проблему, так она может развиться до такой степени, что человек без проблем может загреметь дурдом, а оттуда можно уже не выйти. Никогда. «Хватит», – мысленно сказала себе Маша. «Хватит сходить с ума». Пошатываясь, она встала с кровати. Головная боль была невыносимой, нужно было выпить какое-то обезболивающее. Она вышла из комнаты и пошла на кухню, но в коридоре заметила лежащий на полу знакомый пакет. Открыв пакет, Маша шумно выдохнула. В пакете лежал тот самый злополучный комплект сексуальной горничной и контракт. Значит, это был не сон, и теперь понятно, зачем приходил Лисовский. пробормотала она, рассматривая пакет с такой брезгливостью, словно в нем лежало мертвое животное. Наверное, Влад сбежал, как только и потеряла сознание. С мрачным злорадством подумала Маша. Заниматься сексом с полудохлой бабой – не самая интересная затея. Она еще какое-то время разглядывала пакет в своих руках, но в итоге поняла, что никуда ей от этого не деться. Хочет личную горничную? Будет ему личная горничная. Ей сейчас сдаваться нельзя. Она должна вытащить свою семью из этого дерьма. Другого пути у нее просто нет. И Маша пошла на кухню, а там она с удивлением увидела Гелю и Лену. Геля стояла у плиты, что-то готовила, а Лена сидела за столом и занималась уроками. Спустя 20 минут после того, как с трудом удалось успокоить Лену и отправить ее доделывать уроки в свою комнату, геле и Маша наконец-то смогли вздохнуть спокойно и поговорить. «Маш, я не понимаю, почему ты в больницу не хочешь?» С удивлением смотрела Геля на свою подругу, после того, как-то она отрез отказалась поехать в больницу. «Врач же ясно написал, что у тебя, возможно, был инсульт. Ты вообще понимаешь, насколько это опасно?» «Это предварительный диагноз, Гель. Вздохнула Маша, все еще удивленная тем, что, оказывается, Влад не такой уж и подонок. И, более того, еще и врача вызвал. И был здесь до прихода Гели. «Да и нельзя мне сейчас в больницу. Мне Сережу нужно вытаскивать. А если я сейчас туда попаду, и они накачают меня там лекарствами, то я же-то могу на месяц застрять. Я знаю, уже проходила. Да и не инсульт это совсем другое». «Что значит не инсульт? С тобой уже такое бывало?» «Да, бывало. Давно. Просто приступов не было уже больше десяти лет». Маша опять шумно вздохнула. Все же неприятно было рассказывать о таком подруге, потому как знала, что люди обычно со страхом относятся к подобному диагнозу. У меня эпилепсия, Гель. Только, пожалуйста, не надо делать такие глаза. Меня не бьют припадки, и пена изо рта не идет. У меня более легкая форма. Сильная головная боль, резко падает давление, и я теряю сознание. А потом долго не могу очнуться, и еще более головные сильные, два дня после приступа. Быстро протараторила Маша Гели, пока та уже не начала бить тревогу. А потом резко сменила тему, чтобы отвлечь подругу. «Да и Лена, как она будет без меня?» Маша не прогадала. Геля сразу же встрепенулась и с обидой посмотрела на подругу. «Маш, не говори глупости, За Леной я могу присмотреть. Мне какая разница? Мне даже проще стало. Я их теперь с Ингой не слышу и не вижу. Поели дальше своими делами занимаются». Они помолчали какое-то время, а Геля вернулась к плите, чтобы проверить, готов ли суп. «Маш, давай тогда поужинаем. Время-то уже полвосьмого вечера. Да и я тут опять у тебя похозяйничала. И ты мне не рассказала, как твой первый день прошел. И вообще...» Гелия повернулась с поварёшкой в руках и встала, скопировав позу Влада, а также его надменный взгляд, и грубым хриплым голосом продолжила. «Я не поняла, что тот его величество сам Лесовский Владислав Викторович забыл, когда мы с Леной пришли». Маша грустно улыбнулась на пантомиму подруги, но посвящать её в их с Владом сложные взаимоотношения она не желала, да и банально стыдно ей было рассказывать обо всём кому-либо. Она всё же изменила мужу, который сейчас сидел в тюрьме, да ещё и с тем, кто его в эту самую тюрьму и посадил. Выгляделась эта ситуация очень мерзко и отвратительно, а прикрываться выдуманной психологической болезнью, да Маша сама бы ни за что не поверила и похохотала бы на такую отговорку. «Тело меня предало, я не виновата, это моя вторая половина безумно влюбленная в другого мужчину, господи, как же глупо это звучало и это еще и мягко сказано». Поэтому Маша в очередной раз опять начала врать. Ну, не совсем, конечно, врать, а просто решила полностью не говорить о том, что случилось. Я отказалась там работать, потому что условия, что они мне предложили, были не совсем для меня подходящие. И я, наверное, была очень злая и, в общем, поступила как самая настоящая истеричка». Геллина хмурилась и начала доставать тарелки. Маша поднялась и хотела уже помочь подруге, но та шикнула на нее. «Сядь, я сама все сделаю. Ты дальше рассказывай, давай». Маша отвела глаза в сторону и тоскливо посмотрела в окно на темное небо, затянутое серыми тучами. Я бросила контракт ему в лицо и уехала домой, а он, видимо, поехал вслед за мной. В общем, мы поругались. Маша заглотнула, вспомнив то, что творил Влад, когда зашел в квартиру, и почувствовала нарастающее возбуждение внизу живота. И у меня произошел приступ. Прошептала она в ужасе от себя самой. Господи, кажется, она превратилась в похотливую нимфоманку. И хуже того, ей понравилось то, что делал Влад. Это отвратительно и в то же время так томительно. Маша закрыла лицо руками, усиленно растирая глаза, чтобы скрыть от подруги то, как сильно она покраснела. У нее даже кончики ушей горели от стыда. Гелли села за стол напротив подруги и попыталась поймать ее взгляд, но та упорно отворачивалась и то рассматривала что-то за окном, то терла глаза. Геле чувствовала, что Маша очень много ей недоговаривает и, кажется, даже предполагала, что. Но ей не хотелось лезть к Маше в душу. Геля сама никогда не была ангелом, и в своей жизни ей тоже приходилось идти на не очень хорошие, а порой даже отвратительные поступки, хоть ради совершенно недостойного, как оказалось уже позже человека. Она лишь осторожно накрыла руку Маши своей ладонью и, улыбнувшись, сказала ей: Маша, в любом случае, что бы ни случилось, я хочу, чтобы ты знала, что всегда можешь попросить у меня помощи, и все, что в моих силах, я всегда сделаю. Маша с благодарностью посмотрела на подругу и накрыла второй ладонью ее руку. Ей стало хоть немного но спокойней на душе. «Лена, иди кушать!» — крикнула Геля, и в это же мгновение в дверь раздался звонок.